Глава 9. Ковчег континентов. Вообразите мир без островов. Представили? Биологи, говоря об острове, часто имеют в виду не часть суши, со всех сторон окруженную водой. С точки зрения пресноводной рыбы озеро это настоящий остров, клочок пригодный для обитания воды, окружённый негостеприимной сушей. С точки зрения горного жука, не способного жить ниже определенной высоты, Каждая вершина это остров, отделенный от соседнего практически непроходимыми долинами. Крошечные черви-нематоды, и родственники элегантного цинерабдитис, живущие в листьях. В инфицированном листе их может быть до тысяч, забираются туда через устьица микроскопические отверстия, через которые листья поглощают двуокись углерода и выделяют кислород. Для обитающей в листьях нематоды такой как афеленкаидис На перстёнка остров, а человеческая голова или промежность остров для вшей. Наверняка для многих животных и растений оазис в пустыне, остров животворной прохлады и зелени, окружённый враждебным морем песка. И раз уж мы взялись переосмысливать понятия с точки зрения животных, то архипелагом, группой или цепью островов для пресноводной рыбы будет цепь озер, подобная той, что тянется вдоль великой рифтовой долины в Африке. Для альпийского сурка архипелагом может быть цепь горных вершин, разделенных долинами. Для насекомого, живущего на листьях, роща это своего рода архипелаг. Для овода архипелагом будет стадо коров, правда, архипелагом подвижным. Теперь, переосмыслив понятие острова, ведь сказано, что суббота для человека, а не человек для субботы, вернемся к началу. Представьте себе мир без островов. Он с собою взял в плаванье карту морей, на которой земли ни следа. И команда с восторгом склонившись над ней, дружным хором воскликнула: "Да! Мы не столь безрассудны, как балабон, но все таки попробуем представить себе сушу, собранную в единое целое, один континент, окруженный водами и только водами океана. Нет ни островов в океане, ни озер или гор на земле, Ничто не нарушает однородности воды и суши. В таком мире любой организм может перемещаться куда хочет, и возможности перемещения ограничены только расстоянием, непреодолимых барьеров нет. В этом мире у эволюции возникли бы некоторые трудности. Жизнь на Земле без островов была бы очень скучна. Начнем главу с попытки разобраться, почему Как появляются виды? Каждый биологический вид родственен всем остальным видам. Любые два вида это потомки одного вида предка, разделившегося на Так у человека и волнистого попугайчика есть общий предок, вид, существовавший примерно 310 миллионов лет назад. Предковый вид делится на два, и эти ветви навсегда расходятся. Я выбрал человека и волнистого попугайчика наугад. Однако тот же исходный вид является общим предком с одной стороны всех млекопитающих, принадлежащих к одной из двух ветвей этого деления, с другой стороны всех рептилий. С зоологической точки зрения, как мы выяснили в главе шестой, птицы это рептилии. Если палеонтологам невероятно повезет и они найдут окаменелые остатки представителя этого вида, придется придумать ему название. Давайте назовем его Протомнио дарвини. Нам ничего о нем не известно. Детали несущественны, но мы вряд ли сильно ошибемся, если представим П. Дарвини кем-то вроде ползающей ящерицы, озабоченной поисками насекомых. Теперь главное. Когда этот вид разделился на две субпопуляции, их представители сначала не отличались друг от друга и вполне могли скрещиваться. Однако первой ветви было суждено дать начало млекопитающим, второй птицам, а также динозаврам, змеям и крокодилам. Две субпопуляции P Дарвини со временем разошлись. Но если бы они продолжали скрещиваться друг с другом, они не смогли бы разойтись. Генофонды продолжали бы обмениваться встречными потоками генов, и любое наметившееся расхождение сразу утонуло бы в потоке генов, поступающих из другой популяции. Неизвестно, как, когда и где произошло это эпическое разделение. Правда, современная теория эволюции позволяет нам реконструировать прошлое. И мы можем с достаточной уверенностью говорить о том, что две субпопуляции П. Дарвини по какой-либо причине оказались разделенными, Скорее всего, географическим барьером, например, проливом, отделяющим друг от друга два острова либо остров от материка. Это мог быть горный хребет, разделивший две долины, или река, разделившая два лесных массива острова в широком смысле. Единственное, что здесь важно изоляция двух субпопуляций в течение времени. достаточно долгого для того, чтобы они утратили способность скрещиваться. Что значит достаточно долгое? Если популяции подвергаются сильному разнонаправленному давлению отбора, то может хватить нескольких веков, а то и меньшего срока. Например, на острове могло не оказаться прожорливого хищника, хозяничевавшего на материке. Или, например, островитяне могли из насекомоядных стать вегетарианцами, как адриатические ящерицы из главы 5. Напоминаю, мы не знаем, как именно произошло разделение дёрвини, да нам и не надо это знать. Примеры из современной зоологии позволяют нам достаточно уверенно утверждать, что в прошлом при разделении видов происходило нечто подобное. Даже если условия по обе стороны барьера одинаковы, два географически разделенных генофонда за счет случайных изменений постепенно разойдутся настолько, что скрещивание окажется невозможным, когда изоляция закончится. Случайные изменения в двух генофондах будут постепенно накапливаться, и это в конце концов приведет к существенному различию геномов, не позволяющему самцу и самке из разных популяций произвести на свет фертильное потомство. Когда в результате одного случайного дрейфа или с помощью разнонаправленного естественного отбора два генофонда разойдутся настолько далеко, что географическая изоляция перестанет быть необходимой для сохранения изоляции генетической Мы будем вправе назвать разошедшиеся популяции двумя видами. В нашем примере островная популяция могла измениться сильнее материковой из-за отсутствия хищников или перехода к вегетарианству. В таком случае зоологи могли бы решить, что островитяне превратились в новый вид и назвать его, например, Протомнеозауропс, сохранив название Протомнеодарвини за материковым видом. Возможно, островной вид из нашего примера положил начало зовропсидам, так сегодня называют группу, объединяющую всех современных рептилий и птиц, а материковый со временем дал начало млекопитающим. Подчеркну, детали этой истории вымышлены. С тем же успехом островная популяция могла стать прародителем млекопитающих. Остров мог быть оазисом, окруженным пустыней, а не сушей, окруженной водой. И, конечно, мы не имеем представления, где именно произошло это великое разделение. Карта в те времена настолько отличалась от нынешней, что сам вопрос лишён смысла. Что здесь не является выдумкой, так это главный урок. Большинство, если не все, из миллиона событий эволюционной дивергенции, расхождения, породивших богатейшие разнообразие живого мира, началось со случайного разделения двух субпопуляций одного вида. Причем во многих случаях, пусть не всегда, решающую роль играл географический барьер: море, река, горная цепь или пустынная долина. Биологи называют разделение исходного вида на два дочерних Большинство биологов скажут вам, что географическая изоляция обычная прелюдия к видообразованию, хотя некоторые, например, энтомологи, оговорятся, что симпатрическое видообразование играет не меньшую роль. Симпатрическое видообразование латинское сим вместе и патрия родина. Видообразование, протекающее на одной территории без географических барьеров. Обычно связано с расхождением по экологическим признакам. Примечание переводчика. Симпатрическое видообразование также всегда начинается со случайного разделения популяции, но причина разделения не связаны с географией. Это может быть локальное изменение микроклимата, Не стану вдаваться в подробности, но такой тип видообразования, по-видимому, особенно важен для насекомых. Для простоты будем считать, что первоначальное разделение, предшествующее видообразованию, как правило, связано с географическим барьером. Помните, в главе 2, рассказывая о разведении собак, я сравнил результат действия правил, которых придерживаются заводчики, с островом. Можно действительно Представить себе, как две популяции одного вида оказываются по разные стороны географического барьера. В принципе, он может просто возникнуть. Например, землетрясение может образовать ущелье или изменить русло реки, и тогда популяция окажется разделенной. Но чаще всего барьер существует изначально, и сами животные пересекают его в результате какого-либо необычного события. Такое событие обязательно должно быть редким, иначе какой-то барьер До 4 октября 1995 года на Карибском острове Ангилья не было представителей вида игуана игуана. В этот день на восточном побережье острова неожиданно появилась популяция этих крупных ящериц. К счастью, это событие не ускользнуло от наблюдателей. Игуаны прибыли на плоту из вырванных с корнем деревьев, некоторые десятиметровой длины. Лот приплыл с другого острова. Вероятно, слежащей в 160 милях Гваделупы. В течение месяца перед этим над островами пронеслись два урагана: Луис 4-5 сентября и Мерлин двумя неделями позднее. Они вполне могли повалить деревья и унести их в океан вместе с игуанами, которые любят проводить время на деревьях. В 1998 году переселенцы чувствовали себя превосходно, и, по словам доктора Ленценски, возглавивший их изучение, дела у них шли не только не хуже, а даже лучше, чем у других видов игуан, прежде обитавших на Ангилье. Чтобы подобные события могли способствовать видообразованию, они должны происходить часто, но не слишком часто. Слишком частые события, если, например, игуан из Гваделупы ежегодно плавали бы на Ангилью, привели бы к постоянному пополнению генофонда игуан Ангильи генами игуан с Гваделупы, так что новый вид на Ангильи не смог бы обособиться. Кстати, не поймите меня неправильно, когда я говорю, что события должны происходить достаточно часто. Это не значит, что кто-то специально располагает острова на таком расстоянии друг от друга, чтобы на них хорошо шло видообразование. Напротив, Там, где есть острова в широком смысле, находящиеся друг от друга на расстоянии, не препятствующем видообразованию, там будет идти видообразование. А подходящее расстояние определяется трудностью его преодоления конкретным животным и означает только простоту перемещения для животных. 160 миль, отделяющие Ангилью от Гуадалупы, пустяк для сильной птицы, например, буревестника. А водный барьер шириной всего несколько сотен метров может оказаться труднопреодолимым для лягушек или бескрылых насекомых. Галапагосские острова находятся примерно в 600 милях от побережья Южной Америки, что в четверо больше, чем расстояние от Гваделупы до Ангильи. Архипелаг имеет вулканическое происхождение и с точки зрения геологии сравнительно молод. Эти острова никогда не были частью материка. Вся нынешняя флора и фауна Галапагосских островов должна была как-то перебраться туда с большой земли, скорее всего, из Южной Америки. Хотя мелкие птицы умеют летать, расстояние в 600 миль делает перелет очень редким событием, редким, но вероятным. На Галапагосских островах живут вьюрки, предки которых были когда-то, скажем, занесены сюда бурей. Вьюрки несомненно близки к южноамериканским Хотя все современные голопаговские виды уникальны и встречаются только на этом архипелаге. Посмотрите на карту. Острова лежат всего в десятках миль друг от друга, но в сотнях от материка. Замечательные возможности для видообразования. Было бы упрощением считать, что вероятность преодоления барьера обратно пропорциональна его ширине, но обратная корреляция между расстоянием и вероятностью пересечения все таки должна быть. Разница между средним расстоянием от острова до острова и расстоянием от архипелага до материка настолько велика, что голопогосы должны быть настоящей кузницей видообразования. Так оно и есть. Дарвин осознал это, правда, только после того, как навсегда покинул архипелаг. Здешние расстояния заставляют эволюциониста думать, что островные виды будут незначительно отличаться друг от друга и разительно отличаться от материковых видов. Это предположение оправдывается с удивительной точностью. Дарвин замечательно описал данное явление, подойдя на редкость близко к использованию языка эволюционизма, хотя в то время он еще не сформулировал свои идеи. Я выделил основную мысль в этой цитате курсивом. Наблюдая эту постепенность и различия в строении в пределах одной небольшой, связанной тесными узами родства группы птиц, Можно действительно представить себе, что вследствие первоначальной малочисленности птиц на этом архипелаге был взят один вид и видоизменён в различных целях. Точно так же можно предположить, что птицы, которая первоначально была с сырчом, было предназначено взять на себя обязанность питающихся падалью долию Полибори американского континента. Перевод Бекетовой. Примечание редакции. Последняя фраза относится к галапагосскому конюку Бутео galeopagensis. еще одному виду, обитающему только на Галапагосах, однако довольно похожему на континентальные виды, особенно на Buteo Swainsoni, которые регулярно мигрируют между Северной и Южной Америкой, и вполне могли быть раз другой случайно занесены на Галапагосы. Сейчас мы называем галапагосского конюка и галапагосского нелетающего баклана эндемиками, то есть видами, нигде более не встречающимися. Дарвин, еще не пришедший тогда к идее эволюции, использовал общепринятый термин аборигенные создания, сотворенные Господом только там и нигде больше. Он использовал этот термин и применительно к гигантским сухопутным черепахам, в то время в изобилии обитавшим на всех островах, и к двум видам галапагосских игуан, сухопутной и морской. Морские игуаны удивительные, ни на кого не похожие существа. Они ныряют на дно и едят там водоросли. По-видимому, это их единственная пища. Игуаны превосходные пловцы. По мнению Дарвина, красотой они не отличаются. Это отвратительное, на вид, существо грязно черного цвета, глупое и медлительное. Натуралисты викторианской эпохи часто приписывали животным человеческие черты. У моих дедушки и бабушки была книга о птицах, в которой статья о бакланах начиналась так: Нечего сказать в защиту этой жалкой птицы. Взрослое животное имеет обыкновенно около ярда в длину, но некоторые достигают даже четырех футов. Хвост у них сплюснут с боков, а все четыре ноги снабжены неполными плавательными перепонками. В воде эта ящерица плавает необыкновенно легко и быстро, извиваясь как змея своим телом и сплюснутым хвостом, в то время как ноги ее неподвижны и плотно прижаты к бокам. Перевод Бекитовой. Примечание редакции. Поскольку морские игуаны отлично плавают, можно предположить, что именно они, а не сухопутные игуаны, смогли перебраться с материка на архипелаг, где дали начало новому виду сухопутной игуане. Однако это почти наверняка неверно. Сухопутные голопогосские игуаны не слишком отличаются от материковых, а вот морские игуаны уникальны и встречаются только на Галапагосах. Нигде в мире не удалось найти другую ящерицу со сходными повадками и образом жизни. Мы сейчас вполне уверены, что именно сухопутная игуана перебралась с континента на архипелаг. Возможно, на плоту из поваленных деревьев, как игуан из Гваделупы на Ангелью. На Галапагосских островах сухопутные игуаны впоследствии разделились на два вида. Первый остался сухопутным, второй освоил морскую среду. Причем первоначальное разделение галапагосской популяции на две части почти наверняка было связано с географической изоляцией. Возможно, группа сухопутных игуан оказалась заброшена на незаселенный игуанами остров, где они смогли перейти к морскому образу жизни, потому что их генофонд не испытывал приток генов сухопутных игуан предковой популяции. Впоследствии морские игуаны расселились на других островах, включая тот, на котором обитали сухопутные предки, но теперь они уже не могли скрещиваться с ними, так что их генетически закрепленному морскому образу жизни не грозило загрязнение генами сухопутных игуан. Рассматривая пример за примером, Дарвин везде подмечал одно и то же обстоятельство: животные и растения каждого острова Галапагосского архипелага Как правило, эндемичны для архипелага аборигенные создания, и кроме того, они чаще всего еще и уникальны в мелких деталях для каждого острова. Дарвина особенно впечатлили растения. Отсюда следует поистине изумительный факт: на острове Джеймс Сантьяго из 38 галапагосских растений, то есть не находимых ни в каком другом месте на земном шаре. 30 встречаются исключительно на этом острове, а на острове Альбемарл и Сабела. Из 26 коренных галапагосских растений 22 встречаются на одном только этом острове. То есть только о четырех в настоящее время известно, что они растут и на других островах архипелага. Подобным же образом обстоит дело и с растениями с островов Чатом, Сан-Кристобаль и Чарльз-Флориана. Перевод Бекетовой. Примечание редакции. То же самое Дарвин отметил и в отношении распространения на островах пересмешников. Впервые внимание мое было полностью привлечено тогда, когда я сравнил многочисленные экземпляры дроздов-пересмешников, убитых мной и некоторыми другими участниками нашей экспедиции, и к своему изумлению обнаружил, что все птицы с острова Чарльз принадлежат к одному виду, Mimus трифасциатус, Все птицы с острова Альбаморл к виду Embervulus. А все с острова Джеймс и Чатом, между которыми расположены два других острова, играющие роль связующих звеньев, относятся к виду M. melanotis. Перевод Бекетовой. Примечание редакции. Именно так и обстоят дела, причем везде, во всем мире. Флора и фауна любого региона представляет собой именно то, чего и следует ожидать тогда, когда пользуясь отзывом Дарвина о вюрках, ныне носящих его имя, Был взят один вид, и вид в различных целях. Вице-губернатор Галапагосских островов мистер Лоссен заинтриговал Дарвина сообщением, что черепахи на разных островах различны, и что он наверняка мог бы сказать, с какого острова какая привезена. Сначала я не обратил должного внимания на это утверждение и даже успел частично смешать коллекции, собранные на двух из этих островов. Я и не помышлял, чтобы острова, отстоящие на 50-60 один от другого и по большей части находящиеся в виду друг друга, образованные в точности одинаковыми породами, лежащие в совершенно одинаковом климате, поднимающиеся почти на одну и ту же высоту, могли иметь различное население. Перевод Бекетовой. Примечание редакции. Все слоновые черепахи схожи с континентальным видом сухопутных черепах Gopherus helicensis. Хотя галапагосские черепахи превосходят его по размерам, в какой-то момент на протяжении нескольких миллионов лет, в течение которых существуют острова, одна или несколько этих материковых черепах упали в воду и ухитрились доплыть до голопогосов. Как они пережили такое долгое и трудное путешествие? Скорее всего, большинство не пережили. Однако ведь достаточно одной самки А черепахи, между прочим, прекрасно подготовлены к подобным путешествиям. В прежние времена китобои увозили с собой черепах из Галапагосских островов тысячами в виде живых консервов. Чтобы мясо оставалось свежим, черепах не убивали до самого приготовления, но их не кормили и не поили. Их просто переворачивали на спину, часто складывая стопками по несколько штук, чтобы те не уползли. Я рассказываю об этом не для того, чтобы испугать читателей, хотя меня это варварство ужасает, а чтобы показать, черепахи способны неделями обходиться без воды и пищи. Этого вполне достаточно, чтобы перуанское течение донесло их от Южной Америки до Галапагосских островов. К тому же, сухопутные черепахи не тонут. Добравшись до одного из островов Галапагосского архипелага и размножившись там, черепахи опять случайно Без особых трудностей могли тем же способом заселить остальные острова, и они сделали то же, что и многие другие островные животные, увеличились в размерах. Это давно замеченный феномен островного гигантизма. Тут есть некоторая путаница, поскольку одновременно известен и феномен островной карликовости. На островах большие животные становятся меньше, например, на Сицилии и Крите водились карликовые слоны размером с большую собаку, а мелкие крупнее как галапагосские черепахи. Есть несколько теорий, объясняющих эти противоположные тенденции, но рассуждение об этом увело бы нас слишком далеко от темы. Если бы черепахи пошли по пути знаменитых дарвиновских вьюрков, на каждом острове возник бы свой вид. Впоследствии, попадая на другой остров, они не были бы уже способны к скрещиванию с местными черепахами. Напомню, неспособность к скрещиванию с другими видами составляет главный признак понятия вида. После этого приток чужих генов уже не смог бы помешать каждому виду черепах приспосабливаться к уникальному образу жизни. Можно даже сказать, что несовместимость брачного поведения у разных видов своего рода генетическая замена географической изоляции. Пересекаясь географически, животные тем не менее изолированы на островах Избирательного скрещивания. Это позволяет им расходиться все дальше и дальше. Большие, средние и малые вьюрки первоначально оформились как виды на разных островах. Теперь же все три вида сосуществуют на большинстве островов Галапагосского архипелага, никогда не скрещиваясь и специализируясь каждый на своей зерновой диете. С черепахами произошло нечто похожее. На разных островах у них по-разному изменилась форма панциря. На больших островах панцирь у черепах более высокий, куполообразный. Для черепах на небольших островах характерен панцирь в форме седла с высоким окном для головы в передней части. Причина, возможно, заключается в том, что на больших островах достаточно влажно для произрастания трав, и обитающие там черепахи травоядные. Тогда как на маленьких островах значительно суше, и черепахам приходится довольствоваться кактусами. Седловидный панцирь с высоким окном позволяет им дальше вытягивать шею, чтобы добраться до кактусов, которые, как и мы положено в эволюционной гонке вооружений, стараются вырасти еще выше, чтобы стать недоступными черепахам. История с черепахами добавляет к модели вьюрков дополнительное усложнение, поскольку для черепах вулканы Это острова внутри островов, высокие, прохладные, влажные зеленые оазисы, окруженные сухими лавовыми полями, которые для травоядных черепах враждебная пустыня. На каждом небольшом острове по одному вулкану и, соответственно, по одному виду или подвиду слоновых черепах, кроме немногих островов, где черепах вовсе нет. На большом острове Исабелла во времена Дарвина он назывался Албимарл. Целая цепь из пяти вулканов, в каждом из которых обитает свой вид или подвид гигантских черепах. Изобелла для черепах настоящий архипелаг в архипелаге. Островной принцип в своем географическом варианте, как основа островного принципа эволюционной теории, нигде не проявил себя в столь элегантной форме, как на этом архипелаге благословенной молодости Дарвина. Параграфы о слоновых черепахах взяты из статьи, которую я написал на борту корабля Бигль. Вы не того самого, того давно нет. На траверзе Галапагосских островов они были опубликованы 19 февраля 2005 года в газете Garden. Трудно найти более изолированный остров, чем остров Святой Елены, вулкан в Южной Атлантике, лежащий примерно в 1200 милях от побережья Африки. Там обнаружено около 100 видов растений-эндемиков. Молодой Дарвин назвал бы их аборигенными созданиями, а зрелый сказал бы, что они эволюционировали на острове. Среди них есть некоторые уже исчезли, настоящие деревья, относящиеся к семейству островых сложноцветных. Эти деревья внешне сходны с деревьями Африки, с которыми они однако не состоят в близком родстве. Их материковые родственники травы и мелкие кустарники. По всей видимости, семена траф или кустарников случайно перенесло ветром за тысячу миль от Африки на остров Святой Елены, где они заняли свободную нишу лесных деревьев, укрупнившись о древенев и став настоящими деревьями. Аналогичные древоподобные ромашки независимо развились на Галапагосах. Эта тенденция наблюдается на островах по всему миру. Каждому из великих африканских озер присуща собственная ихтиофауна, в которой доминирует группа рыб, называемая цихлидами. Цихлиды из озер Виктория, Танганьика и Млави, несколько сотен видов в каждом, сильно различаются. Они очевидно развивались изолированно в каждом из трех озер. Тем более удивительно, что в каждом озере независимо сформировался один и тот же набор занятий. По видимому, сначала в каждое из озер попало по одному или два вида-основателя, возможно, из рек. Затем первопоселенцы делились, дивергировали снова и снова, породив сотни видов, которые мы сейчас наблюдаем. Каким образом в одном озере неизолированные географические виды смогли отделиться друг от друга? Начиная разговор об островах, я упоминал, что с точки зрения рыб озеро, окруженное землей, также своего рода остров. Несколько менее очевидно то, что и обычный остров, окружённый водой, может оказаться островом для рыб, особенно для мелководных видов. Аналог этому сценарию есть и в море. Вспомните рыб кораллового рифа, которые не отваживаются опускаться глубоко. С их точки зрения мелководная периферия атолла, остров, а большой барьерный риф архипелаг. Нечто подобное может случиться и в озере. Коменистое отмель большого озера может стать островом для рыбы, приспособленной к жизни на мелководье. По-видимому, именно так первоначально изолировались, по крайней мере, некоторые цихлиды африканских озер. Большинство особей оказались ограничены в перемещении пределами мели вокруг островов, бухтами и заводьями. Тем самым они оказались частично изолированными от обитателей других подобных мелководных участков. Хотя изредка отдельные особи могли пересекать глубоководные области, в итоге получился своего рода озерный аналог Галапагосского архипелага. Есть достоверные указания, в частности результаты анализа осадочных отложений, что уровень воды в озере Малави, тогда когда я с лопаткой и ведерком проводил на его песчаных берегах свои первые каникулы, оно называлось Нияса, сильно колеблется. Один из минимумов наблюдался в 18 веке. когда вода стояла примерно на 100 метров ниже современного уровня. В те времена многие нынешние острова были не островами, а холмами на землях, окружавших значительно меньшее по размеру озеро. В 19-20 веках уровень воды поднялся, и холмы стали островами. Цепи холмов превратились в архипелаги, и начался процесс видообразования у цихлит, обитающих на мелководье. Местное название мбуна Практически каждой мели и каждому острову присуща уникальная фауна мубуна с нескончаемым разнообразием цветов и форм. Поскольку большинство этих мелей и островов 200-300 лет назад были частью суши, формирование этих фаун произошло в кратчайшие сроки. Такое быстрое видообразование характерно для цихлид. Малави и Танганьика достаточно стары, но озеро Виктория совсем молодое. Оно сформировалось всего около тысяч лет назад и с тех пор несколько раз пересыхало. Последний раз примерно тысяч лет назад. Отсюда следует, что его богатейшая ихтиофауна, насчитывающая около 450 видов цихлит, сформировалась за какие-то тысячелетия, хотя обычно для эволюционных изменений такого масштаба требуются миллионы лет. Цихлиды великих африканских озер Впечатляющая иллюстрация того, на что способна эволюция в короткий промежуток времени. Они почти заслужили того, чтобы включить их в главу пятую. Среди лесных деревьев Австралии доминируют представители одного рода Эвкалипт, более 700 видов, которого заполняют много экологических ниш. И снова мы видим дарвиновскую максиму о вюрках в действии. Один вид эвкалипта был взят и видоизменён в различных целях. Еще более известный пример австралийские млекопитающие. В Австралии существуют или существовали до прихода людей экологические эквиваленты волков, кошек, кроликов, кротов, землероек, львов, белок, летяк и многих других зверей. Однако все они сумчатые. радикально отличающиеся от волков, кошек, кроликов, кротов, землероек львов и летяг, населяющих остальные континенты, то есть от так называемых плацентарных млекопитающих. Австралийские эквиваленты потомки всего нескольких или даже одного сумчатого предка, который был взят и видоизменён в различных целях. Эта удивительная фауна знает и виды, которым трудно найти аналог за пределами Австралии. Большинство видов кенгуру занимают ниши, сходные с нишами антилоп или обезьян или муров в случае древесных кенгуру, однако предпочитают прыжки галопу. Кенгуру очень разнообразны: от больших рыжих кенгуру, а были животные и ещё крупнее, включая ныне вымерший вид грозного прыгающего хищника, до мелких валлаби и древесных кенгуру. Были там и гигантские, размером с носорога, дипротадоны. Родственники современных вамбатов, около трех метров в длину, до двух метров в холке и весом две тонны. Мы вернемся к австралийским сумчатым в следующей главе. Смешно. Однако я вынужден говорить об этом, и все из-за сорока процентов американцев, которые, как я упоминал в главе первой, воспринимают библейские сказания буквально. Как были бы распространены географически живые организмы Если бы они вели свой род от особизной ва ковчега, разве не наблюдали бы мы уменьшение разнообразия видов по мере удаления от эпицентра? Наверное, им должна согласно Библии быть гора Арарат. С чего бы всем этим сумчатым, от крошечной сумчатой мыши, куалы и бандикутов до гигантских кенгуру и гипротодонов, только сумчатым, никаких плацентарных, мигрировать с Арарата в Австралию? Каким маршрутом они шли? И почему ни один зверь из этого длинного каравана не отстал и не поселился, например, в Индии, Китае или в каком-нибудь укромном местечке у Великого Шелкового пути? Почему весь отряд неполнозубых идентата, все 20 видов броненосцев, включая вымершего гигантского броненосца, все 6 видов ленивцев, в том числе вымершие гигантские ленивцы и все 4 вида муравьедов решительно отправились не куда нибудь а в Южную Америку, и не оставили по пути следов? И почему к ним присоединился в полном составе подотряд коязвиоморфных грызунов, включая морских свинок, агути, пака, мара, капибар, шершил и множество других эндемичных южноамериканских грызунов? Почему подотряд широконосых обезьян целиком оказался в Южной Америке? Разве не должны были хотя бы отдельные их представители оказаться в Азии и Африке вместе с узконосыми обезьянами? И почему ни одна узконосая обезьяна не добралась до Южной Америки вместе с широконосыми? Зачем всем без исключения пингвинам понадобилось ковылять до самой Антарктиды, и никто из них не отправился в столь же гостеприимную Арктику? Пролемур, возможно, всего один вид, оказался на Мадагаскаре. Теперь там обитает 37 видов лемуров, не считая вымерших, от карликового мышиного лемура размером с хомячка До недавно вымершего гигантского лемура величиной с гориллу, напоминающего медведя. И все они живут на Мадагаскаре. Лемуров нет больше нигде на свете, а на Мадагаскаре нет обезьян. Как 40% населения, отрицающее историю, это объяснит? Все 37 видов лемуров сошли с нового ковчега на остановке Мадагаскар и проигнорировали Африку. Я снова приношу извинения за стрельбу из пушки по жалкому воробью, но я вынужден это делать, поскольку 40% американцев принимают за истину каждое слово в рассказе о Ноевом ковчеге. Мы могли бы их проигнорировать и спокойно заниматься наукой, но не можем себе это позволить. Они контролируют школы, приговаривают своих детей к домашнему обучению, чтобы оградить их от влияния современной науки. Они заседают в Конгрессе, управляют целыми штатами, даже баллотируются на посты президентов и вице-президентов. У них достаточно средств и влияния для создания институтов, университетов и даже музея, в котором дети катаются на механических моделях динозавров в натуральную величину. Выслушивая пояснение, что динозавры были современниками древних людей, и как показали недавние опросы, Великобритания в этом отношении не слишком отстает от США или лучше опережает? Какая отряда европейских стран и большей части исламского мира. Даже если оставить в покое и Арарат, и верящих в истинность истории потопа, те же проблемы возникают у любой другой теории независимого сотворения видов. Зачем Творцу понадобилось рассеивать виды по островам и континентам так, чтобы их распространение недвусмысленно указывало на их эволюционное происхождение? Почему он поселил лемуров только на Мадагаскаре? И нигде больше. Зачем было селить широконосых обезьян только в Южной Америке, а узконосых только в Азии и Африке? Почему в Новой Зеландии нет млекопитающих, кроме летучих мышей, способных туда долететь? Почему виды, живущие на цепочках островов, больше всего похожи на обитателей соседних островов, а все они вместе схожи, слабее, но все же безусловно, с видами ближайшего материка или крупного острова? Почему Творец Отправил в Австралию только сумчатых млекопитающих, причем снова за исключением летучих мышей, а также тех видов, что могли туда добраться вместе с людьми на каноэ. Единственный способ увидеть логику и смысл в распространении растений и животных на континентах и островах, в озерах и реках, на вершинах и в долинах, в лесах и пустынях, следовать озарению, к которому галапагосские вьюрки привели Дарвина. Вследствие первоначальной малочисленности был взят один вид, и виды в различных целях. Острова очаровали Дарвина. За время путешествия на Бигле он немало их исходил вдоль и поперёк. Он даже разгадал, как образуется один из типов островов, оттоулы, создаваемые животными, кораллами. Впоследствии Дарвин осознал важность существования островов и архипелагов для своей теории. И провел несколько экспериментов для прояснения вопросов, связанных с предположением, что географическая изоляция предшествует видообразованию. Он, правда, не употреблял это слово. Он экспериментировал с продолжительным хранением семян в морской воде и доказал, что некоторые из них сохраняют способность к прорастанию даже после пребывания в воде в течение времени, достаточного для переноса течениями с континента на острова. В ходе другого эксперимента Он показал, что лягушачья икра практически не переносит воздействие морской воды. Этот результат позволил ему объяснить наблюдаемое географическое распространение лягушек. Относительно отсутствия на океанических островах целых отрядов животных, Борис Сент-Венсен уже давно заметил, что бесхвостные амфибии, лягушки, жабы, тритоны никогда не были найдены ни на одном из многочисленных островов, рассеянных среди обширных пространств океанов.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 Насколько мы знаем, за исключением одного индийского вида, то для них крайне трудно перенестись через море, и это объясняет нам, почему их нет на настоящих океанических островах. Но почему, следуя теории творения, они не были здесь сотворены? Трудно было бы объяснить. Перевод Т. Примечание редакции. Дарвин отлично отдавал себе отчет в важности для теории эволюции и географического распространения видов. Он отмечал, что большинство фактов поддается объяснению в предположении, что животные и растения эволюционировали. Отсюда следует, и этот факт подтверждается, что современные животные должны обитать на тех же континентах, где обнаруживаются окаменелые остатки их непосредственных предков или близких видов. Мы ожидаем и видим это, что животные одного континента схожи между собой. Вот мнение Дарвина на этот счет. с акцентом на обитателей Южной Америки, в которых он хорошо разбирался. Натуралист, странствуя, например, с севера на юг, всегда поражается тем, как группы явно близких, но представляющих видовые отличия форм, последовательно замещают друг друга. Он слышит, что близкие, но все таки различающиеся виды птиц имеют почти одинаковый голос, видит, что их гнезда очень похожи, хотя и не вполне сходны по постройке. И окраска яиц почти одинакова. Равнины, расстилающиеся у Магелланова пролива, населены одним видом Рея, американского страуса, а лежащие севернее долины Лаплаты другим видом того же рода, но не настоящим страусом и не эму вроде тех, которые живут на той же широте в Африке и Австралии. На тех же равнинах Лаплаты мы видим также агути и вискачу, животных по образу жизни очень похожих на наших зайцев и кроликов и принадлежащих также к отряду грызунов, но с резко выраженным американским типом организации. Поднимаясь на высокие пики Корделиеров, мы находим горный вид вискачи. В водах вместо бобра и андатры мы встречаем нутрию и капибару, грызунов южноамериканского типа. Перевод Тимирязева Примечание редакции. Хотя это не более чем здравый смысл, Дарвин смог таким образом объяснить огромное число своих наблюдений. Однако есть некоторые факты, касающиеся географического распространения животных и растений, а также горных пород, которые нуждаются в другом объяснении, совершенно противоречащем здравому смыслу и наверняка удивившим бы Дарвина, если бы он об этом знал. И все таки она движется. Во времена Дарвина все думали, что карта мира есть нечто постоянное. Некоторые его современники допускали возможность существования в прошлом мостов между континентами впоследствии погрузившихся под воду, которые могли бы объяснить, например, сходство флоры Южной Америки и Африки. Дарвин не был горячим приверженцем этой идеи, но скорее всего пришел бы в восторг от современных свидетельств движения континентов. Это наилучшим образом объясняет некоторые важнейшие факты распространения видов и особенно окаменелостей. Например, известно значительное сходство окаменелостей Южной Америки, Африки, Антарктики, Мадагаскара, Индии и Австралии, которое сейчас принято объяснять тем, что они когда-то составляли огромный южный континент. Гондвану. И снова нам приходится признать, что эволюция это факт. Теория дрейфа материков была выдвинута немецким геофизиком Альфредом Вегнером 1880-1930. Конечно, не он первым заметил, что береговые линии многих континентов и островов, даже находящихся на значительном удалении, схожи друг с другом, как детали пазла. Я не имею в виду примеры типа острова Уайт который замечательно прикладывается к побережью Гемпшера, как будто пролива Соланд между ними нет. Вегнер и его предшественники обратили внимание на тот же факт в масштабе целых материков, таких как Африка и Америка. Побережье Бразилии идеально подходит к побережью Западной Африки, а северная часть Западной Африки отлично сходится с североамериканским побережьем от Флориды до Канады. Схожи не только очертания берегов, Выгнер отметил и сходство геологических образований восточного побережья Южной Америки и соответствующих им участков западного побережья Африки. Менее заметно, что западное побережье Мадагаскара соответствует восточному побережью Африки не той части, которая сейчас находится напротив острова, а расположенным севернее берегам Кении и Танзании, а его восточное побережье западному побережью Индии. Вегнер также отмечал, что окаменелости найденные в Африке и Южной Америке слишком похожи для современного очень удаленного расположения этих континентов. Как это объяснить, учитывая ширину Южной Атлантики? Были ли континенты когда-то намного ближе друг к другу или даже соединены? Идея была захватывающей, но слишком передовой для своего времени. Вегнер, кстати, заметил исходство окаменелости на Мадагаскаре и в Индии. Имеется сходство и между окаменелостями Европы и Северной Америки. Эти наблюдения привели Вегенера к еретической гипотезе дрейфа материков. Он предположил, что все континенты когда-то составляли суперконтинент, который он назвал Пангеей. На протяжении громадных отрезков геологического времени Пангея постепенно делилась на части, ставшие современными континентами, которые медленно дрейфуя и продолжают дрейфовать. постепенно заняли нынешние места на карте. Легко себе представить, как современники Вегенера интересовались тем, воспользуясь современным уличным сленгом, что он такое курил. Однако теперь мы знаем, что он был прав. Ну, почти прав. При всей прозорливости Вегенера, его гипотеза материкового дрейфа, конечно же, сильно отличается от современной теории тектоники плит. Вегнер полагал, что континенты просто плавают, как гигантские корабли, Правда, все таки не в воде, как остров по из книги о докторе Долитле, а в полужидкой мантии нашей планеты. Вполне естественно, что современники встретили его идею скептически. Какие титанические силы способны переместить объект размером с Южную Америку или Африку на тысячи миль? Прежде чем излагать доводы в пользу современной тектоники плит, я вкратце поясню, чем она отличается от теории Вегнера. Согласно тектонике Поверхность Земли, включая дно океанов, покрыта надвигающимися друг на друга литосферными плитами, на манер рыцарских лат. Знакомые нам континенты это утолщение плит, поднимающиеся над поверхностью океана. Большая же часть поверхности плит лежит ниже уровня моря. В отличие от континентов Вегенера, они не плавают по морю и не бороздят поверхность Земли. Они и есть ее поверхность. Не нужно, следуя выгнору, думать, будто континенты сдвигаются или отходят друг от друга. Это происходит иначе. Вообразите плиту, которая постепенно наращивается с одного края за счет удивительного процесса спрединга, растекания морского дна, о котором я расскажу позже. Другим краем плита может погружаться под соседнюю. Это называется субдукцией. Можно свободно найти в интернете иллюстрации, которые показывают часть Калифорнийского разлома Сан-Андреас, где сходятся Тихоокеанская и Североамериканская плиты. Сочетание спрединга и субдукции приводит к тому, что между плитами нет зазоров. Вся поверхность планеты закрыта плитами, каждая из которых, как правило, с какой-нибудь стороны погружается под соседнюю из-за субдукции или смещается, а с остальных сторон растет из-за эффекта спрединга. Очень любопытно представить себе громадную рифтовую долину, которая когда-то прорезала Гондвану между будущими Африкой и Южной Америкой. Сначала без сомнения возникла пунктирная линия озер, как в существующей ныне рифтовой долине в Восточной Африке. Затем, когда тектонические силы увлекли за собой Южную Америку, долина заполнилась морской водой. Представьте себе изумление динозавра, глядящего вслед отчаливающей западной Гондване. Вегнер был абсолютно прав в том, что совпадение очертаний береговой линии материков не случайно, однако он ошибся с очтём материки гигантскими плотами, дрейфующими в океане. Южная Америка, Африка и их континентальный шельф просто утолщённые части двух плит, большая часть которых лежит под поверхностью океана. Плиты образуют литосферу, от греческих слов камень и сфера. которая помещается на раскаленной полурасплавленной астеносфере, слабый и сфера. Ее слабость в отсутствии жёсткости. Она, в отличие от твёрдой литосферы, как очень густая вязкая жидкость, вроде и риски. Некоторая путаница связана с тем, что эти две концентрические сферы не вполне совпадают с более привычным, основанным на химическом составе, а не физических свойствах, делением на кору и мантию. Большинство плит состоит из литосферных пород двух типов. Глубоководное океанское дно выложено довольно однородным слоем очень плотных пород вулканического происхождения толщиной около 10 километров. Над ним слой осадочных пород и ила. Повторю, континент это часть плиты, выступающая над уровнем океана. Плита здесь и за счет дополнительных слоев менее плотной породы. Подводные части плит постоянно надстраиваются по краям. Например, на восточном краю южноамериканской плиты и на западном краю африканской. Эти два края образуют Срединно-атлантический хребет, тянущийся от Исландии, которая представляет собой единственный крупный участок хребта, выступающий над поверхностью воды до Южной Атлантики. Такие же подводные хребты наращивают края плит и в остальных частях мира. Подводные хребты работают как своего рода вытянутые фонтаны. Тысячелетиями, геологическое время течет медленно, выплескивающие наверх расплавленные горные породы. Это и есть эффект спрединга морского дна. Раздвигающий морское дно срединно-атлантический хребет как бы толкает африканскую плиту на восток, а южноамериканскую на запад. Это похоже на два идущих в разные стороны конвейера с той разницей, что происходит это с незаметной для нас скоростью. Часто пишут, это уже стало клише, что Африка и Южная Америка расходятся с такой же скоростью, с какой у человека растут ногти. То, что сейчас они отстоят на тысячи миль друг от друга, лишний раз свидетельствует об огромном, отнюдь не библейском возрасте Земли. Это доказательство сравнимо по убедительности с радиометрическим датированием, которое мы обсуждали в главе 4. Я недаром сказал, как бы толкает. Идея, что разъезжающиеся конвейеры океанических хребтов расталкивают континенты сколь привлекательно, столь и нереалистично. Масштаб явно не тот. Тектонические плиты слишком массивны, чтобы восходящие токи магмы под океаническими хребтами могли сдвинуть их с места. С тем же успехом головастик мог бы пытаться сдвинуть с места супертанкер. Настоящая причина другая. Астеносфера, будучи полужидкой, подвержена конвекционным течением, распространяющимся на всю ее поверхность под плитами. В каждом регионе верхние слои астеносферы медленно движутся в одном направлении, а более глубокие слои в обратном. Например, верхние слои астеносферы под южноамериканской плитой неумолимо движутся на запад. Ясно, что восходящие токи под океаническими хребтами не в состоянии сдвинуть континент, но столь же ясно и то, что конвекционное течение, неуклонно движущееся в определенном направлении под поверхностью континента, вполне способно справиться с этой задачей. Это уже не головастик. Танкер с остановленными двигателями в течение Гумбольта несомненно будет дрейфовать Такова вкратце современная тектоника плит. Теперь о доказательствах. Как и у многих твердо установленных научных фактов, у тектоники плит есть множество подтверждений. Как и современная теория эволюции это установленный факт в обычном смысле слова, то есть теорум. Слушай главу первую. Я ограничусь самым элегантным. Оно связано с определением возраста пород. Прежде всего с обнаружением полосовых магнитных аномалий. Это доказательство настолько ярко и убедительно, что о нем нельзя было и мечтать. Вот еще один пример того, как все улики неизбежно приводят моего детектива об следующего места преступления к одному выводу. В данном случае у нас есть даже нечто похожее на отпечатки пальцев, гигантские магнитные отпечатки на горных породах. Давайте отправимся с нашим воображаемым следователем в путешествие по Южной Атлантике на специальной подлодке, корпус которой способен выдержать чудовищное давление воды в океанских глубинах. Наша субмарина, кроме того, оснащена бурами для взятия проб вулканических пород сквозь толщу осадочных слоев и лабораторией для радиометрического определения возраста образцов. Слушай главу четвертую. Подлодка берет курс на восток от бразильского порта Массейю, лежащего почти на 10 градусах южной широты. Проплыв 50 километров по мелководью прибрежного шельфа, который можно считать частью Южной Америки, мы задраиваем люки и ныряем в глубину, туда, где естественным источником света служит только зеленоватая люминесценция гротескных существ. На глубине 6 километров мы наконец достигнем дна, пробурим породу и возьмём пробы. Бортовая лаборатория проведет анализы и сообщит нам, что возраст пород составляет около 140 миллионов лет. Ранний мил. Наша подводная лодка плывет на восток вдоль десятой параллели, собирая пробы донных пород. Следователь тщательно регистрирует возраст вулканических пород вдоль маршрута и пытается найти закономерность. Долго искать не придется, Даже доктор Ватсон не смог бы ее не заметить. По мере движения на восток над великой равниной океанского дна горные породы неуклонно молодеют. Примерно через 730 километров образцы уже относятся к позднему меловому периоду, их возраст около 65 миллионов лет. Тогда вымерли последние динозавры. Чем ближе к середине Атлантики, тем моложе становятся породы. И вот наконец прожекторы нашей субмарины освещают подножие гигантского подводного хребта Это срединно-атлантический хребет, на который субмарине предстоит взбираться. Поднимаемся выше, по дороге собирая пробы и убеждаясь, что породы молодеют. На самом верху они будут совсем молодыми. Собственно, это и есть свежая лава. Остров Вознесения, часть срединно-атлантического хребта, поднявшаяся над поверхностью океана совсем недавно в результате серии извержений. Недавно, конечно, по геологическим меркам, в сравнении с возрастом проб, которые мы собирали в пути, около 6 миллионов лет назад. Теперь мы направляемся к Африке, спускаясь по восточному склону хребта. Следователь, конечно, продолжает сбор и анализ образцов, и вы уже догадались, по мере приближения к африканскому побережью они становятся старше. Это зеркальное отражение того, что мы наблюдали прежде. Следователь более не сомневается, плиты удаляются друг от друга по мере того, как морское дно уходит на восток и на запад от хребта. Новые породы, добавляемые к краям плит в результате вулканической активности хребта, раздвигаются в противоположные стороны двумя гигантскими конвейерами южноамериканской и африканской плит. Цвета на картах показывают возраст пород. Красным обозначены самые молодые. Посмотрите, как отчетливо совпадают профили возраста пород по обе стороны срединно хребта. Красиво, правда? Это не все. Следователь обратил внимание на любопытное свойство образцов пород. Они слегка намагничены, как стрелка компаса. Когда расплавленная порода застывает, в поляризации крошечных кристаллов, составляющих породу, запечатлевается направленность магнитного поля Земли. Они как стрелки компаса замершие тогда, когда застыла лава. Давно известно, что магнитные полюса Земли не стоят на месте, они перемещаются, вероятно, из-за медленных течений смеси расплавленного железа и никеля, составляющей земное ядро. Сейчас северный магнитный полюс Земли находится около острова Элсмир на севере Канады. Но долго он там не задержится, поэтому моряки, ориентируясь по компасу, всегда вносят поправку. Поскольку наш следователь тщательно фиксировал ориентацию каждого образца в породе, застывшее магнитное поле в образцах показывает ему направление магнитного поля Земли в момент, когда застыла лава. И нокаут. Оказывается, время от времени, с неравными интервалами в десятки или сотни тысяч лет, магнитное поле Земли меняет свое направление на обратное, претерпевает реверсию. Скорее всего, из-за значительных смещений в расплавленном железно-никелевом ядре, что было севером становится югом и наоборот. Поскольку порода запоминает направление на север, с помощью магнитометра можно увидеть полосы, тянущиеся вдоль океанского дна. В пределах каждой полосы все породы намагничены в одну сторону, тогда как соседние полосы намагничены в обратном направлении. Наш следователь раскрасил их на карте в два цвета: черный и белый. Разглядывая получившийся рисунок, чем-то напоминающий отпечатки пальцев, он обнаруживает четкую закономерность. Как и на карте возраста пород, отпечатки магнитного поля по обе стороны хребта являются зеркальным отражением друг друга. Именно этого и следовало ожидать, если магнитная полярность порода фиксируется при застывании лавы, которая затем удаляется в обе стороны от хребта с постоянной и очень низкой скоростью. Элементарно, мой дорогой Ватсон. Увы, Холмс этого никогда не говорил. Обращаясь к терминологии главы первой, скажу, что превращение вэгнеровского дрейфа материков в современную тектонику плит представляет собой хрестоматийный образец превращения сомнительного предположения в общепринятый научный теорум или факт. Тектоника плит важна для этой главы, потому что без нее мы не смогли бы вполне объяснить географическое распространение животных и растений. Говоря о первоначальном географическом барьере, разделившем две популяции, я упомянул землетрясения, изменившие течение реки. Точно так можно говорить и о тектонических силах, разрывающих континент надвое и растаскивающих в разные стороны обломки вместе с животными и растениями, пассажирами этого ковчега. Мадагаскар и Африка вместе с Южной Америкой, Антарктидой, Индией и Австралией когда-то входили в состав Гондваны. Примерно 165 миллионов лет назад Гондвана начала медленно, с нашей точки зрения очень медленно, раскалываться. В это время Мадагаскар, бывший частью Восточной Гондваны вместе с Индией, Австралией и Антарктидой, оторвался от восточного края Африки. Примерно тогда же от западного края Африки отделилась Южная Америка. Позднее, около 90 миллионов лет назад, когда распалась Восточная Гондвана, Мадагаскар отделился от Индии. Каждый фрагмент Гондваны вез с собой груз растений и животных. Мадагаскар был настоящим ковчегом, как и Индия. Например, предки страусов и эпиорнисов могли появиться в Индии и на Мадагаскаре, когда они еще были соединены. Птицы, оставшиеся на гигантском плоту Мадагаскар, со временем эволюционировали в эпиорнисов, а уплывшие на корабле индия, предки страусов, впоследствии, когда индия врезалась в Азию, образовав Гималаи, обрели свободу на просторах Азии и нашли оттуда дорогу в Африку, где и по сей день топчут равнины. Это не метафора, самцы страусов топают ногами, чтобы привлечь самок. Вымерших эпиорнисов мы увы, больше не видим, и что еще печальнее, не слышим. Если бы эти громадные птицы топали, земля бы дрожала. эти гиганты, значительно крупнее самых крупных страусов, возможно, стали прототипом сказочной птицы Рух, о которой упоминается в сказке о втором путешествии Синдбада-морехода. Эпиорнис был и вправду достаточно велик, чтобы поднять человека, но у него не было крыльев, так что сказка ложь, Синдбад на этой птице летать не мог. Физические законы не позволяют птицам такого размера столь энергоемкое занятие, как полет, какого бы размера ни были их крылья. Необходимые для этого мышцы весили бы столько, что птица не смогла бы подняться в воздух. Убедительно доказанная к настоящему времени тектоника плит не только объясняет множество наблюдаемых фактов относительно распространения окаменелостей и живых существ, но и дает дополнительные подтверждения древности нашей планеты. Тектоника плит сродни острому гвоздю в стуле для креационистов. По крайней мере, для креационистов молодоземельного толка. Как они с этим справляются? С трудом. Креационисты не отрицают движение континентов, однако утверждают, что все произошло очень быстро и совсем недавно, во времена потопа. Удивительное должно быть зрелище. Южная Америка и Африка удаляющиеся друг от друга быстрее, чем плавает человек в течение 40 дней. Можно было бы подумать, что они просто отвергнут эти факты, как и множество других, доказывающих эволюцию. Но нет, они признают за истину, что Южная Америка когда-то прилегала к Африке. Доводы в пользу тектоники плит креационисты считают убедительными, хотя доказательства эволюции по меньшей мере настолько же веские. Поскольку доказательства значат для креационистов немного, куда естественнее было бы отрицать заодно и тектонику плит? Книга Джерри Койна "Почему эволюция истинна" превосходно описывает свидетельства в пользу эволюции, вытекающие из географического распространения животных и растений. Чего еще ожидать от главного автора самого авторитетного современного труда о видообразовании? Джерри Койн, кстати, также поражает привычка креационистов игнорировать любые факты, не подтверждающие то, что по их мнению, обязано быть истинным ибо так сказано в писании. Современные биогеографические доводы в пользу эволюции настолько убедительны, что мне не попадалось ни одной креационистской книги, статьи или лекции, пытающейся их оспорить. Они просто делают вид, что этих доказательств нет. Креационисты пытаются представить дело так, будто единственным доводом в пользу эволюции являются окаменелости. Что же? Окаменелости действительно сильный аргумент. Со времен Дарвина их собрано множество. И все они прямо подтверждают эволюцию либо согласуются с ней. Главное, что ни один ископаемый образец не противоречит эволюции. Окаменелости сильный довод, но не самый сильный. Даже если бы мы не нашли ни одной окаменелости, данных о современных нам видах более чем достаточно, чтобы прийти к однозначному выводу о правоте Дарвина. Наш следователь нашел на месте преступления улики куда более серьезные, чем ископаемые остатки. В этой главе мы убедились, что географическое распространение животных и растений точно соответствует такому, которое мы ожидаем, считая, что они являются родственниками, произошедшими от общих предков за долгое-долгое время. В следующей главе мы сравним современных животных, рассмотрим распределение признаков в царстве животных, обращая особое внимание на последовательности их генетического кода, и придем к тому же выводу,